Часть третья. Смерть как благо. Голод, страх смерти и половой инстинкт. Из книги "Мир как воля и представление", том второй, глава сорок первая. Воля к жизни по отношению к индивидуу проявляется как голод и страх смерти, а по отношению к виду как половой инстинкт и страстная забота о потомстве. В соответствии с этим мы не видим, что природа, свободная от названной иллюзии индивидума, также печется о сохранении рода, как она равнодушна к гибели индивидумов. Последние всегда являются для нее только средством, а первый целью. Отсюда резкий контраст между ее скопостью приоборудования индивидумов и ее расточительностью там, где дело идет о роде. Здесь часто от одного индивидума в течение года происходит сотни тысяч зародышей. И больше. Такой полудовиствостью отличаются, например, деревья, рыбы, раки, термиты и другие. Наоборот, где дело касается индивидума, там каждой особи отмерено в обрез лишь столько силы органов, что она может поддерживать свою жизнь только ценой непрерывного напряжения. Оттого всякое отдельное животное, коль скоро оно искалечено или ослаблено, по большей части обрекается этим. на голодную смерть. А где для природы случайно оказывается возможность произвести экономию и в крайнем случае обойтись без какого-нибудь органа, там она это делала даже в ущерб обычному порядку. Например, многие гусеницы лишены глаз, и эти бедные насекомые лощупью перебираются во тьме с листка на листок. При отсутствии у них щупальцев Они производят это таким образом, что тремя четвертями своего тела повисают в воздухе, качаясь туда и сюда, пока не наткнутся на какой-нибудь устойчивый предмет. Причем они часто пропускают свой, тут же лежащий, корм. Но происходит это в силу закона бережливости природы, и к формуле этого закона природа не делает ничего бесполезного. Можно еще прибавить, и ничего не разбрасывает зря. Та же самая тенденция природы сказывается и в том, что чем пригоднее индивидуум в силу своего возраста к продолжению своего рода, тем сильнее действует в нем целебная сила природы, и раны его поэтому легко заживают, и он легко исцеляется от болезней. Все это слабеет вместе с производительной способностью и совсем падает после того, как она угасает, ибо в глазах природы индивидуум теряет тогда всю свою цену. В сущности, мы гораздо большей степени составляем с миром одно целое, чем это обыкновенно думают. Внутреннее существование мира – это наша воля. Явления мира – это наше представление. Для того, кто мог бы ясно сознавать это единство, исчезла бы разница между будущим существованием внешнего мира после его личной смерти и его собственным посмертным существованием. И то и другое предстало бы ему как нечто одно и смеялся бы над. безумной мечтой, которая могла их разъединять, ибо понимание неразрушимости нашего существа совпадает с тождествением макрокосма и микрокосма. То, что я сказал здесь, возможно пояснить путем своеобразного, осуществимого фантазийного эксперимента, который можно бы назвать метафизическим. Именно попробуйте же во представить себе то недалекое время, когда вас не будет живых. Вы себя мысленно исключаете, а мир...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 Очень хорошо поэтому говорит Теофраст Парацельс. «Душа во мне сделана из чего-то, поэтому она и не обратится в ничто, ибо она произошла из чего-то». Он указывает в этих словах истинное основание для бессмертия. Кто же считает рождение человека за его абсолютное начало? Для того смерть должна казаться его абсолютным концом, ибо и смерть, и рождение представляют собой то, что он есть, и в одинаковом смысле. Следовательно, каждый может признавать себя бессмертным лишь постольку, поскольку он признает себя также и нерожденным. И в одинаковом смысле, что есть рождение, то по своему существу и смыслу есть и смерть. Это одна и та же линия, описанная в двух направлениях. Если рождение действительно возрождение из ничего, то и смерть действительно уничтожение. Предположение, что человек создан из ничего, Неизбежно ведет к предположению, что смерть его абсолютный конец. В этом отношении, значит, священные книги евреев вполне последовательны. Никакое бессмертие не совместимо с творением из ничего. Учение же обессмертия проникнуто индусским духом и поэтому оно более чем вероятно имеет индусское происхождение, хотя и через посредничество Египта, но с аудеистским стволом, которому выбитованной стране. Надо было привить эту индусскую мудрость. Последняя граманизирует так же, как свобода воли со ее сотворенностью, или как если бы художник захотел голове человеческой приладить лжединную выю. А это всегда дурно, когда не имеешь смелости быть оригинальным до конца и работать из цельного куска. Наоборот, брахманизм и буддизм вполне последовательно учат, что кроме посмертного существования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 Аналогичные догматы греческих философов. Великая тайна нашего бытия и небытия, для разгадки которой придуманы были эти и всеродственные им догматы, в конечном счете зиждется на том, что то самое, что объективно составляет бесконечный ряд времени, субъективно есть точка, неделимая, вечная, настоящая. Но кто поймет это? Лучше всего выяснил это Кант в своем бессмертном учении Об идеальности времени и о всей единой реальности вещи в себе. Ибо из этого учения следует, что истинная, существенная сторона вещей, человека, мира, неизменно пребывает, незыблемая и твердая, здесь, теперь. И что смена явлений и событий представляет собой не что иное, как результат нашего восприятия этого здесь, теперь, с помощью формы вашей интуиции времени. Поэтому вместо того, чтобы говорить людям, вы произошли от рождения, но вы бессмертны, следовало бы сказать, вы ничто. И надо разъяснить им это в смысле изречения, приписываемого Гермесу-Трезмегисту: "Поистине, что есть, то будет всегда. Если же это не удастся, и робкое сердце опять затянет свою старую жалобную песнь". Я вижу, как все существо путем рождения возникает из ничего и спустя короткое время снова обращаются в ничто. И мое бытие теперь настоящее, скоро тоже будет лежать в далеком прошлом, и я буду ничто. То правильный ответ на эту жалобу будет такой: разве ты не существуешь? Разве ты не живешь в нем, этом драгоценном настоящем, которому вы все дети времени также одно стремитесь? Разве оно не твое? Действительно твое, и разве ты понимаешь, как ты достиг его? Разве тебе известны те пути, которые привели тебя к нему, чтобы ты мог сознавать, будто смерть замкнет их для тебя? Самая возможность какого бы то ни было существования твоего я после разрушения твоего тела для тебя непостижима. Но разве она может быть для тебя более непостижима, чем твое нынешнее существование и то, как ты его достиг? Почему же ты сомневаешься, что те самые пути, которые открылись пред тобою для этого настоящего, не будут открыты для тебя и ко всякому будущему? Все подобные соображения, несомненно, и могут пробудить в нас сознание, что в нас есть нечто для смерти неразрушимое, но реально это сознание зародится у нас лишь в том случае, если мы поднимемся на такую точку зрения, с которой рождение не является началом нашего бытия. А уж отсюда следует, что то начало в нас, которое предоставляется неразрушимым для смерти, это, собственно, не индивидуум, тем более, что последний, который возник путем рождения и носит в себе свойства отца и матери, служит только одним из представителей своего вида и в качестве такого может быть лишь конечным. Как, соответственно, этому индивидуум не имеет воспоминаний о своей жизни до своего рождения, Так после смерти не может он иметь воспоминаний о своей теперьешней жизни, но всякий полагает свою я в сознании, и оттого оно, это я, представляется нам связанным с индивидуальностью, вместе с которой бесспорно погибает все то, что свойственно данному личному я. и что отличает его от других. И от того продолжение нашей жизни, без индивидуальности, ничем не отличается в наших глазах от продолжения жизни остальных существ, и мы видим, как гибнет наше «я». Но кто таким образом приводит свое бытие в связь с тождеством сознания и поэтому требует для последнего бесконечной посмертной жизни, должен бы сообразить, что, во всяком случае, он может купить ее только ценой столь же бесконечной прошлой жизни до рождения. В самом деле, так как он не имеет никаких воспоминаний о жизни до рождения, и его осознание начинается, следовательно, вместе с рождением, то последнее должно ему казаться возникновением его бытия из ничего. Но это значит, что бесконечное время своего посмертного бытия Он покупает ценой столь же бесконечного бытия до рождения, и в таком случае счета сводятся для него без прибылей. Если же то существование, которого смерть не трогает, иное чем существование индивидуального сознания, то оно должно также не зависеть от рождения, как бы не зависит оно от смерти, и поэтому одинаково верны должны быть относительно него два выражения: я всегда буду и я всегда был. и это дает в результате вместо двух бесконечностей одну. Но, собственно, в термине «я» заключается величайшее недоразумение, как это поймет всякий. Я могу сказать «смерть» — мой полный конец. Или же «какую бесконечно малую часть мира я составляю, такой же малой частью моего истинного существа служит это мое личное явление». Однако я — темная точка сознания, подобно тому, как на сетчатке слепа, Именно та точка, куда входит зрительный нерв. Наша познавательная способность целиком направлена во вне, соответственно тому, что она является продуктом такой мозговой функции, которая возникла в интересах простого самосохранения, то есть для того, чтобы находить пищу и ловить добычу. Оттого всякий знает о себе лишь, как об этом индивидууме, каким он представляет себя во внешнем восприятии. А если бы он мог осознать, что он такое, еще сверх того и кроме того, то он охотно отпустил бы свою индивидуальность на все четыре стороны, посмеялся бы над своей цепкой привязанностью к ней и сказал бы: «К чему горевать мне об утрате этой индивидуальности, когда я ношу в себе возможность бесконечных индивидуальностей?» Он увидел бы, что хотя ему и не предстоит продолжения его индивидуальности, но это все равно как если бы оно предстояло, ибо он носит себе его полное возмещение. Кроме того, надо принять в соображение еще и следующее. Индивидуальность большинства людей так жалко и ничтожно, что они поистине ничего в ней не теряют, и то, что может еще иметь у них некоторую ценность, носит характер общечеловеческий, а последнему неразрушимость вполне обеспечена. Да уже одна оцепенелая неизменность и роковая ограниченность всякой индивидуальности как таковой — В случае его бесконечного существования, наверное, своею монотонностью породило бы в конце концов такое пресыщение ею, что люди охотно согласились бы превратиться в ничто, лишь бы только избавиться от нее. Требовать бессмертия индивидуальности — это, собственно говоря, все равно, что желать бесконечного повторения одной и той же ошибки. Ибо в существе дела индивидуальность — это своего рода ошибка, недосмотр, нечто такое, чему бы лучше не быть. и от решения, чего является настоящей целью жизни. Это находит свое подтверждение в том, что большинство людей, даже, собственно говоря, все люди, так созданы, что они не могли бы быть счастливы, в какой бы мир они не попали. Если бы какой-нибудь мир освобождал их от нужды и скорбей, то они в такой же мере обречены были бы на скуку, а если бы он устранял от них скуку, то они в такой же мере подпали бы нужде, скорби и страданиям.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 Этому требованию предварительно удовлетворяет смерть, моральная необходимость которой выясняется уже из этой точки зрения. Перейти в другой мир и переменить все свое существование – это в действительности одно и то же. На этом, в конечном счете, зиждется и зависимость объективного от субъективного. Именно здесь, поэтому и лежит точка соприкосновения между трансцендентальной философией и этикой. Если принять этого внимания, то мы поймем, что пробуждение от сна жизни возможно только потому, что вместе с ним разрывается и вся его основная ткань, а последний служит самый орган его интеллекта своими формами. Если бы интеллект оставался цел и невредим, то ткань сновидения продолжала бы развиваться до бесконечности, так прочно сроссясь он с ней. То же, что собственно грязело с интеллектом, все-таки еще отлично от него.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 Обыкновенно исплуж представляет собой не что иное, как поток мелочных земных жалких мыслей и бесконечных забот. Дайте же им, наконец, успокоиться. С глубоким смыслом писали древние на своих гробницах: начиной безмятежности или благого покоя. Требовать же, как это часто делают безсмертие индивидуального сознания, для того, чтобы связать с ним потустороннюю награду или кару.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 другого с опасностью для жизни заступаться за человека никогда раньше не виданного. Самый серьезный ответ на вопрос о загробном существовании индивидуума дается в великом учении Канта о реальности времени. Именно в данном пункте это учение особенно важно и плодотворно, потому что своими, хотя и вполне теоретическими, но глубоко обоснованными взглядами, оно заменяет положение, которое и на том, и на другом пути Велик абсурду и сразу устраняет самый волнующий из всех метафизических вопросов. Начало, конец, продолжение – это все такие понятия, которые заимствуют свой смысл единственно от времени и получают значение только при условии последнего. А время между тем не имеет абсолютного бытия, не есть способ и склад внутреннего существования вещей, а представляет собой только ту форму. в которой мы познаем наше и всех вещей бытие и существо. Отсюда следует, что это познание весьма несовершенно и ограничено одними явлениями. Таким образом, только к последним находят в себе применение понятие прекращения и продолжения, а не к тому, что в них, этих явлениях, нам представляется, то есть не ко внутренней сущности вещей, в применении которой Эти понятия, следовательно, больше не имеют смысла. Это видно уже из того, что на вопрос о загробной жизни индивидуума, вопрос, который вытекает из названных понятий временного характера, не может быть дано никакого ответа, и каждое решение его в ту или другую сторону открыто серьезным возражением. В самом деле, можно утверждать, что наше внутреннее существо продолжается после смерти, так как немыслимо, чтобы оно погибало, Но можно утверждать и то, что наше внутреннее существо погибает, так как немыслимо, чтобы оно продолжалось. В сущности, одинаково верно и то, и другое. Здесь можно было бы таким образом построить нечто вроде антиномии, но она опиралась бы на одни только отрицательные данные. В ней субъекту суждения мы приписывали бы два противоречиво противоположные предиката, но только потому, что вся категория последних. к этому субъекту неприменимо. Если же отказывать ему в обоих предикатах не вместе, а поразень, то дело принимает такой вид, как будто бы этим утверждается предикат противоречиво противоположный тому, который в каждом данном случае за субъектом отрицают. Это объясняется тем, что здесь мы сравниваем несоизмеримые величины, поскольку данная проблема переносит нас в такую область, которая упрозняет время, и все-таки употребляет временные определения. Следовательно, приписывать субъекту эти определения или отказывать ему в них одинаково неверно. Другими словами, эта проблема трансцедентна. В этом смысле смерть остается тайной. Но удерживая это различие между явлением и вещью в себе, можно выставить утверждение, что человек, хотя как явление и приходящ, но на его внутреннее существо эта бренность не распространяется, и последнее таким образом неразрушимо, хотя вследствие характерной для него элиминации временных понятий ему и нельзя приписать никакой продолжительности. Итак, мы приходим здесь к понятию такой неразрушимости, которая, однако, не имеет временного характера. Это понятие, добытое путем абстракции, и мыслимо только в абстракции, не подтверждаемое никакой интуицией. Оно, собственно, иначе, и не может быть доведено до отчетливой формы. Но с другой стороны, здесь следует указать на то, что мы в противоположность Канту не отрицаем безусловно познаваемости вещи в себе, а знаем, что последнюю следует искать в воле. Правда, мы никогда не утверждали, что обладаем абсолютным и исчерпывающим знанием вещи в себе. Напротив, мы очень хорошо видели, что невозможно познать, чтобы это ни было таким, каково оно в своей безусловности. и внутренней сущности. Ибо, коль скоро я опознаю, я имею известное представление. Последнее же именно потому, что оно, мое представление, не может быть торжественно с познаваемым предметом, а переводя его из бытия для себя в бытие для других, воспроизводит его в совершенно другой форме, то есть все еще должно быть рассматриваемо не иначе, как явление данного предмета. Поэтому для познающего сознания Какими бы свойствами оно ни обладало, всегда могут существовать одни только явления. И это не вполне устраняется даже и там, что объектом познания служит здесь мое собственное существо, ибо поскольку это существо попадает в поле моего познающего сознания, оно оказывается уже только рефлексом моего существа, чем-то от самого этого существа отличным, то есть уже до известной степени явлениям.